Запись 162. 5:00 утра. Проснулись рано. Собираемся. Внизу ждет автобус, белый, старенький. Наверное, он пахнет бензином. Дорога, говорят, будет длинная и жаркая, еще по серпантину. Валя боится, что ее стошнит, потому что Валю вообще часто укачивает. Диана взяла с собой газировку, но лучше не пить сладкое, это точно стошнит. Теперь уже пора выходить, но день, мне кажется, выйдет замечательный.